Архипастырь Божий, помилуй, я пить больше не буду. Благоговейный Соколов, умывшись, явился поэтому к архиерею и, став перед ним, сцепил руки и закатив глаза под лоб, произнёс: "Владыка святой, погибает наш протопоп. Вот до чего науки доводят человек. Отец протопоп Брянский, не смокши понять мудрые разговоры за столом" и вступился из ума, и не весть что глаголит, являясь яко нейстов. Флоринский сидел спокойно и допивал свой пунш без ума и исступления. Он позвал Гавриила и сказал: "Пойди с лекарем, посмотри на этого дурака". Протопоп стоял в стойле перед конскими яслями. Его длинные волосы были спутанны и висели на лице. Его лицо опухло, «Губы были темно-вишневого цвета». «Ваше священство», — произнес лекарь, — «покажите язык». Темно-вишневые губы открылись, и протопоп проговорил быстро и жалобно. «Нет, нет, господа келейники, не удастся вам меня запоить». У архиереи была сестра, о которой будет еще много рассказано в этой праздной истории. Жила она на братнем содержании, К ней-то и был доставлен больной. Зубы протопопа, лежавшего на жестком диване, под красное дерево крашеным, были стиснуты, губы теперь обвисли. Лекарь хотел влить ему в рот прохладительное лекарство. Протопоп, не разжимая губ, стонал «Вино! Вино! Вино!» Лекарь Павел Иванович Витц такого рода болезни, духовную имея практику, был опытен и отвечал, «Это не вино, а лекарство, которое я даю вам по науке медицины теоретической и практической, дабы не допустить вас до облерукции, альви и внутренней гангрены». Протопоп тихо плакал, схлипывая. Доктор ввел в его зубы нож и продолжал свою речь. Средство это употребляемое упредительно кровопусканию и везикатериям. Ибо теперь у вас засорившиеся нервы не имеют надлежащей циркуляции sanguinis, от чего и биение пульса у вас непорядочно. Гаврил улыбался и думал о том, что он теперь, как Жельбляс де Сантилана, стал помощником доктора Юноша произнёс: "Доктор Роджаф, наконец, рот протопопа. Возьми у его священства язык рукой и вытащи его на сторону". После того, как это действие было произведено, в рот протопопа влито было лекарство на такой манер, как делают это коновалы с лошадьми. На другой день протопоп выздоровел, вернее, затих и уехал в своё жилище. Покои архиерейские были убраны, вымыты, выскоблены. В комнатах походили ладаном, и воздух стал как обыкновенный. На третье утро проспался Васильев и, заметив опухшую щеку, по расспросам и догадкам восстановил память о полученной пощёчине. Была принесена жалоба архипасторию Архипастер, несмотря на свою к вину привычку, был после своих именен томен и раздражителен. Он ругал Гавриила на трех диалектах и в заключении приказал, чтобы Гавриил заплатил Келейному Васильеву за бесчестие рубль, на чем дело и кончилось. Приключения Просковьи Пятницы Иконы на дереве, написанные в царствование Екатерины II, в противность мнению при царствовании Петра III, почитались достойными поклонения. Но зато еретическими считались статуи, из дерева вырезанные, особенно если они были совсем круглые, а не барельеф. Казались они похожими на идолов. В марте месяце епископ двинулся через Кромы в Орёл восстанавливать благочиние. Кромы, город тихий, состоял он из однодворцев, то есть из свободных людей, при себе крепостных не имевших. Эти однодворцы были потомками детей боярских, поселённых когда-то в Кромах, в то время, когда город входил в оборонительную линию против татар. По образу жизни однодворцы мало чем отличались от крестьян.